Отступление. Второе. Еще до того, как слитно скачущий по ночному тракту отряд увидел коску, до их ушей донесся тревожный звон Набата. Мгновением позже лошади вынесли всадников из леса, и их глазам предстала багровая зарево пожара, вздымающаяся над крышей одного из домов. Порывы ночного ветра то и дело заставляли языки пламени прижиматься к земле и жадно облизывать крыши стоящих рядом зданий не занявшихся яростным пламенем, только благодаря покрывавшему их толстому слою снега. «Вперед!» — рявкнул седовласый священник, пришпоривая коня и устремляясь навстречу зареву пожара. «Отец Флатис! Мы не можем отвлекаться на тушение пожара!» — крикнул поравнявшийся с его конем другой священнослужитель. «На нас возложена другая миссия!» «Глупец!» — зло крикнул отец Флатис, пригибаясь к шее лошади. В этой суматохе будет гораздо сложнее найти носителя младшего близнеца, а если есть погибшие в муках от сжигания заживо жертвы, то эманация смерти окончательно собьет нас со следа. Не удивлюсь, если огонь вспыхнул не случайно, и это дело рук носителя кинжала». Превратник предпочел проглотить оскорбление со смирением истинного священника и переключился на скачущих позади монахов. «Быстрее, братья, быстрее во имя Создателя!»